«Ты меня слышишь?» — снова спросила Ксюша и пнула его под одеялом. Петя только задремал. «Что?» — недовольно спросил он. «Я спрашиваю. Баба Дуся на свадьбу придет?» — возмущенно повторила вопрос Ксюша. «С твоей стороны сколько гостей будет?» «Не знаю. Надо будет поехать в деревню. Опять что-нибудь перетащить. Поехали вместе». «Ну уж нет», — заявила Ксюша. Петя в очередной раз неудачно повернулся и таки оборвал занавеску. Таки так говорили обе бабушки, и неизвестно, кто у кого перенял эту частицу. Только использовали они ее в разных прямо противоположных смыслах. Таки сделал радовалась баба Дуся, если Пете удавалось разрубить полено, поменять лампочку или прибить оторвавшийся линолеум. «Таки сломал», — скорбно кивала баба Роза, когда Петя вырывал розетку вместе со шнуром, разбивал лампу или так дергал дверцу шкафа, что срывал ее с петель. И вот что удивительно, у бабы Дуси Петя был мастером на все руки — И починит, и наладит, и телевизор удобно подвинет. Баба Роза считала внука безруким. «Только ничего не трогай!» — заклинала его Роза Герасимовна. Петя срывал краны, разбивал чашки и тарелки, бил лампочки. Бабуля привычно звонила в ЖЭК, где уже все знали про ее внука и присылали электрика, сантехника или слесаря. Петя жил как будто в параллельных мирах. У бабы Дуси он считал себя чуть ли не суперменом, которому все по силам. А у бабы Розы, которой он хотел продемонстрировать умение поменять перегоревшую лампочку, как делал это в деревне, или забить гвоздь, все оборачивалось катастрофой. Вылетали пробки или приходилось ехать к травматологу с разбитым пальцем. Петя очень скучал по бабушкам. Без бабы Розы баба Дуся не была такой, как раньше. Петя это чувствовал. Сейчас ему нужны были обе. Чтобы одна подталкивала, а другая останавливала. Одна ругала, другая хвалила. И чтобы обе сказали ему, что он все делает правильно, что не совершает ошибки, что Ксюша именно та, кто ему нужен что она его будет любить хотя бы на малую долю той любовью, которую давали ему бабушки».